Здесь какими судьбами? Поп Мури растерянно крякнул, а вытер лысину. Выручил все тот же Феодор островский Разбирался он про зрителей мозголов не только в европейской заварухе, но и в русских делах. Все очень просто, дорогой князь, объяснил он. Вам очевидно ведомо, что года два назад татарский хан Тахтамыш мстя за Куликовское побоище разорил Москву. Уйдя в Орду, взял многих знатных заложников, в том числе княжича Василия и еще двух наследников великих князей. Я что-то слышал об этом, пробормотал Витов, но как княжич Василий один, без сопровождения, без челяди, очутился в Луцке, ума не приложу, ему ведь, судя по виду, не более 14. «О, Господи!» — всплеснула руками Анна. «Бедный! Да ведь он бежит из татарского плена!» «До-во!» немедленно проси высокого гостя к столу. «Подать новый прибор. Кушанье разогреть, чтобы все было честь почести». Отдав необходимое распоряжение, княгиня покинула зал. И софию вела с собой, но не за тем, чтобы скрыть девочку от незнакомого мужчины, а чтобы привести ее, а задумив себя, более презентабельный вид. Шутка сказать, наследник самого великого князя Московии пожаловал. Витов-то же лихорадочно соображал, чем ему грозит неожиданный визит, и без того веленские правители шпионили за ним. на сильном подозрении было у князя Пуп-Мурий, боясь нежелательных контактов его с немцами и татарвой, А теперь еще вот и русский объявился, что Витовт скажет братьям в свое оправдание. С другой стороны, не принять княжича. Тут Витовту бросилась в глаза физиономию умнейшего Острожского. Печать некоего особого уважения, даже не свойственного ему подобострасти, внезапно появилась в поведении Феодора. Что за притча невольно поразился Витовт? но уже в следующую минуту хлопнул себя по лбу. Ну и дурак же я. Да при чем тут я, Гайло? Какой к черту сговор? Тут сама судьба посылает мне в руки редкостнейший фарт, удивительную удачу. Он заторопил слуг. Пошевеливайтесь, мол. сучи дармоеды. У Витовта заметно поднялось настроение. Он едва дождался, пока гость привел себя в порядок и переоделся после дороги. Чернявый дворецкий дово распахнул дверь. На пороге появился русский княжич. Василию, сыну Дмитрия Донского, едва стукнуло 9 лет, когда произошло Куликовское сражение. Находясь при отце, он жадно впитывал, всенародный подъем, нахвативший Русь. Полки стягивались к реке Непрядви из десятков княжеств и городов. Все, кроме Великого Новгорода, это ему впоследствии вспомнится, почли за честь послать свои отряды в беспримерную сечу. Перед лицом опасности князья, хотя и на время, но забыли о своих распрях, Торговцы жертвовали деньги, присылали оружие. Воины все до единого клялись не щадить живота своего. На поле Куликова собрались представители разных земель. Вятичи, смоляне, москвичи, тверичи, псковичи, суздальцы и так далее. Но вернулись, кто уцелел, объединенные гордым и звучным названием «Русский народ». произошло небывалое подлинно государственное сплочение многоплеменного люда поразительный феномен во всемирной истории не дро ни после куликова боя ничего подобного на руси больше не произойдет разве что при Бородино в 1812 году до да во второй отечественнонй В кои-то, как говорится, веки русские объединились, и пусть и страшной ценой, из десяти вернулся лишь один воин, но победили общего врага. Это, кстати, стало лучшим доказательством давно назревшей потребности.